Бессонная ночь Надо сказать, что и в работе опытного сыщика происходят неожиданности, которые предугадать невозможно. Внезапно Хромова вызвали в ведомство и сообщили, что в лесу найден обезображенный труп мужчины. По описаниям, Хромов пришел к заключению. Дьявол рассчитался с колдуном, не выдержал и свел с ним счеты. Михаил выехал на место и убедился. «Все именно так?» «Как я предполагал». По рассказам больного Чижика совпадали все имеющиеся на руках факты. Сыщик неустанно рассуждал. «Не успел я задержать колдуна. Досада. Собирал на него показания, доказательства оформлял. Иначе нельзя. Спешка в нашем деле плохой помощник. Опоздал посадить за решетку еще одного фигуранта дела, отъявленного и очень опасного преступника». Но колдун сам предопределил для себя такой конец, вступив в сделку с сатаной. «В любом случае, все доказательства его причастности к преступлению у меня есть, а то, что его убили до суда, не моя вина. Не нужно было идти на сговор с преступным миром». Ночь заступила на смену дня. В доме затихла жизнь. В такие часы особенно хорошо и интенсивно работалось Хромову. Но какое-то беспокойство бередило душу сыщика. Поиск причин заставил оторваться от описаний деталей и фактов в документах. Он подошёл к окну и отодвинул громоздкую партьеру. Сколько себя помню, испытываю особую, неудержимую страсть к природе. Она удивительным образом передаёт мне своё настроение, обогащает эмоции. Должен признать имеющийся факт, не всегда они бывают весёлыми. Несмотря на это, после общения с природой работается легко и с невиданным энтузиазмом. На какое-то мгновение он застыл у окна. Рассуждения вновь навивали сыщику лирическое настроение, и он мгновенно по своей давней привычке переключился, чтобы не терять времени и привычного темпа в работе. Моя Настасья подарок судьбы, нежная, добрая, чуткая, а умница какая. Надо было видеть, как зверёк смотрел на неё, словно влюблённый мужчина, и буквально прикипал к её щеке. А она целовала его в кончик носа, как будто он её долгожданный ребёнок. Если бы сам не наблюдал эту сцену, не поверил бы, между ними удивительная духовная близость. У талисмана только внешний вид зверька, а по сути своей он человек». Но не каждый человек умеет так любить и оставаться столько лет преданным и верным своему идеалу. Ящер особенный, вне всяких сомнений. Настасья его называет «мой дружочек». Не так давно он навещал родных в королевстве золотого дракона, воспользовался отлучкой и присмотрел себе невесту, на редкость умный и умеющий глубоко чувствовать зверек. Нам, людям, не мешало бы поучиться у него любить. «Он действительно лучший дружочек моей настасьи у них духовное родство, удивительно, мало кому из людей удается достичь таких отношений», — рассуждал Хромов, а тем временем просматривал документы.